Глава третья Подумай, я целую ночь не спала, Молилась и плакала много, Я Божию Матерь на помощь звала, Совета просила у Бога. Я думать училась, Отец приказал подумать, Нелегкое дело. Давно ли он думал за нас и решал, И жизнь наша мирно летела? Училась я много, на трех языках читала, Заметно была я в парадных гостиных, На светских балах, искусно танцуя, играя. Могла говорить я почти обо всем. Я музыку знала, я пела, Я даже отлично скакала верхом, Но думать совсем не умела. Я только в последний Двадцатый мой год узнала, что жизнь не игрушка. Да, в детстве бывало сердечко вздрогнет, как грянет нечаянно пушка. Жилось хорошо и привольно, отец со мной не говаривал строго. семнадцати лет я пошла под венец и тоже не думала много. Последнее время моя голова Работала сильно, пылала, Меня неизвестность томила сперва. Когда же беду я узнала, Бессменно стоял предо мною Сергей, Тюрьмою измученный, бледный, И много неведомых прежде страстей Посеял в душе моей бедной. Я все испытала, А больше всего Жестокое чувство бессилья. Я небо и сильных людей За него молила, Напрасно усилие И гнев мою душу больную полил, И я волновалась нестройно, Рвалась, проклинала, Но не было сил, Ни времени думать спокойно. Теперь непременно Я думать должна. Отцу моему так угодно. Пусть воля моя неизменно одна, Пусть всякая дума бесплодна. Я честно исполнить отцовский приказ Решилась, мои дорогие. Старик говорил, ты подумай о нас, Мы люди тебе не чужие, И мать, и отца, и дитя, наконец, Ты всех безрассудно бросаешь. За что же я долг исполняю, отец? За что ты себя обрекаешь на муку? Не буду я мучиться там. Здесь ждет меня страшная мука. Да если останусь, послушный вам, Меня истерзает разлука. Не зная покоя ни ночью, ни днем, Рыдая над бедным сироткой — Все буду я думать о муже моем, Да слышать упрек его кроткой. Куда не пойду я, на лицах людей Я свой приговор прочитаю, В их шепоте повесть измены моей, В улыбке укор угадаю, Что место мое не на пышном балу, А в дальней пустыне угрюмой, Где узник усталый, В тюремном углу терзается лютою думой. Один, без опоры, скорее к нему. Там только вздохну я свободно. Делилась с ним радость, делить и тюрьму должна я. Так небо угодно. Простите, родные, мне сердце давно Мое подсказало решение. И верю я твердо, от Бога оно. А в вас, говорит, сожаление. Да, ежели выбор решить я должна, Меж мужем и сыном не более. Иду я туда, где я больше нужна, Иду я к тому, кто в неволе. Я сына оставлю в семействе родном, Он скоро меня позабудет. Пусть дедушка будет малютки отцом, Сестра ему матерью будет. Он так еще мал, а когда подрастет и страшную тайну узнает, я верю, он матери чувства поймет и в сердце ее оправдает. Но если останусь я с ним, и потом он тайну узнает и спросит, зачем не пошла ты за бедным отцом и слово укором не бросит, О, лучше в могилу мне заживо лечь, Чем мужа лишить утешения И в будущем сына презрения навлечь. Нет, нет, не хочу я презрения. А может случится, подумать боюсь, Я первого мужа забуду, Условием новым семьи подчинюсь И сыну не матерью буду, А мачехой лютой горю от стыда, Прости меня, бедный изгнанник, Тебя позабыть никогда, никогда. Ты сердце единый избранник. Отец, ты не знаешь, как дорог мне он, Его ты не знаешь. Сначала в блестящем наряде, На гордом коне его предполком я видала. О подвигах жизни его боевой, Рассказы товарищей боя, Я слушала жадно, и всею душой Я в нем полюбила героя. Позднее я в нем полюбила отца, Малютки, рожденного мною. Разлука тянулась меж тем без конца. Он твердо стоял под грозою. Вы знаете, где мы увиделись вновь? Судьба свою волю творила. Победную, лучшую сердце, любовь В тюрьме я ему подарила. Напрасно чернила его клевета. Он был безупречней, чем прежде. И я полюбила его, как Христа, В своей арестантской одежде. Теперь он бессменно стоит предо мной, Величием кротким сияя. Терновый венец над его головой, Во взоре любовь неземная. Отец мой, должна я увидеть его, Умру я, тоскуя по мужу. Ты долгу служил, не щадил ничего, И нас научил ты тому же. Герой, выводивший своих сыновей Туда, где смертельней сражение. Не верю, чтоб дочери бедной своей Ты сам не одобрил решение. Вот что я продумала в долгую ночь. И так я с отцом говорила. Он тихо сказал «Сумасшедшая дочь!» И вышел. Молчали уныло и братья, и мать. Я ушла наконец». Тяжелые дни потянулись, Как тучи ходил Недовольный отец, Другие домашние дулись. Никто не хотел Ни советом помочь, Ни делом, но я не дремала. Опять провела я Бессонную ночь, Письмо к государю писала. В то время молва Начала разглашать, Что будто вернуть Трубецкую с дороги Велел государь. Испытать Боялась я участь такую, но слух был неверен. Письмо отвезла сестра моя, Катя Орлова. Сам царь отвечал мне, спасибо нашла, в ответе я доброе слово. Он был элегантен и мил. Николай писал по-французски. Сначала сказал государь, как ужасен тот край, куда я поехать желала. как грубы там люди, как жизнь тяжела, как возраст мой хрупок и нежен. Потом намекнул, я не вдруг поняла, на то, что возврат безнадежен. А дальше изволил хвалою почтить решимость мою, сожалея, что долгу покорный не мог пощадить преступного мужа. Не смея противиться чувствам высоким таким, Давал он свое позволение. Но лучше жалел бы, чтоб с сыном моим осталась я дома. Волнение меня охватило. Я еду. Давно так радостно сердце не билось. Я еду, я еду, теперь решено. Я плакала, жарко молилась. Три дня я в далекий мой путь собралась. Все ценное я заложила, Надежную шубой, бельем запаслась, Простую кибитку купила. Родные смотрели на сборы мои, Загадочно как-то вздыхая. Отъезду не верил никто из семьи. Последнюю ночь провела я с ребенком. Нагнувшись над сыном моим, Улыбку малютки родного запомнить старалась. Играла я с ним печатью письма рокового. Играла и думала. Бедный мой сын, не знаешь ты, чем ты играешь. Здесь участь твоя, ты проснешься один, несчастный, ты мать потеряешь. И, в горе упав на ручонки его, Лицом я шептала, рыдая, «Прости, что тебя для отца твоего, Мой бедный, покинуть должна я». А он улыбался, не думал он спать, Любуясь красивым пакетом, Большая и красная эта печать его забавляла. С рассветом спокойно и крепко заснуло дитя, И щечки его заолели. С любимого личика глаз не сводя, Молясь у его колыбели, Я встретила утро. Я вмиг собралась. Сестру заклинал я снова Быть матерью сыну. Сестра поклялась. Кибитка была уж готова. Сурово молчали родные мои. Прощание было не мое. Я думала, я умерла для семьи. Все милое, все дорогое теряю. Нет счета печальных потерь. Мать как-то спокойно сидела. Казалось, не веря еще и теперь, Что дочка уехать посмела. И каждый с вопросом смотрел на отца. Сидел он поодаль, Панура не молвил словечко, не поднял лица, Оно было бледно и хмуро. Последние вещи в кибитку снесли. Я плакала, бодрость теряя, Минуты мучительно медленно шли. Сестру, наконец, обняла я. И мать обняла. — Ну, Господь вас храни, — сказала я братьев, целуя. Отцу подражая, молчали они. Старик поднялся, негодуя, По сжатым губам, по морщинам чела Ходили зловещие тени. Я молча ему образок подала И стала пред ним на колени. Я еду, хоть слово, хоть слово, отец, Прости свою дочь ради Бога, Старик на меня поглядел, наконец, задумчиво, пристально, строго, и руки с угрозой подняв надо мной, чуть слышно сказал, я дрожала, «Смотри, через год возвращайся домой, не то прокляну». Я упала.